Сура Аль-Маун. Мелочь. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние? Это тот, кто гонит сироту и не побуждает накормить бедняка. Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам, которые лицемерят и отказывают даже в мелочи.